4. Прозвучавший за спиной рев не напугал и не заставил впасть в ступор. Лишь предупредил о приближении новой опасности. Пригнувшись, я крутанулся на месте. И в тот же миг из кустов вывалился невесть, откуда взявшийся тут орк в приталенном пиджаке и зауженных брюках. Быстрый, огромный, злой. Яростно взрывев, он взвился в воздух. И в прошлой жизни я бы легко увернулся от этого пусть и стремительного, но чересчур прямолинейного и очевидного рывка. Сейчас же к подобному манёвру оказался никоим образом не готов. Сначала потратил драгоценное мгновение, дабы перебороть навязанное боевым ражем желание кинуться навстречу врагу. А затем попросту не успел вовремя сместить в сторону свои полтора центнера костей мышц и связок. Столкнулись. Суверкнула. Орка откинула прочь. Меня перетряхнула, как после удара электрическим током. Из глаз разом сошла кровавая пелена. Вернулась ясность мысли. Тогда-то и осознал, что орк по моим нынешним меркам никакой не огромный. Что он ниже и меньше. Тоже лесостепной. Только при этом далеко не столь мускулистый. Еще и без клыков. Размотаю. Решил я... И в этот миг глаза моего оппонента вспыхнули синевато-электрическим огнем. Его новый рывок оказался даже стремительнее первого. За органом будто светящийся свет остался. И я не сумел встретить этот бросок ударом кастетом. Слишком поздно выпростав руку с ним из кармана спортивных штанов в сторону. Едва связки не порвал, но бросил тело в бок. Пальцы впавшего в боевую ярость орка промахнулись мимо шеи и соскользнули с плеча, едва не зацепив лямку майки. В развороте я ударил снизу вверх, но кулак с там лишь впустую разрезал воздух, поскольку орк необычайно ловко отпрянул назад. Он тут же качнулся в сторону, уклоняясь от прямого в голову, который, подобно предыдущему замаку, получился слишком медленным и неакцентированным а потом взревел почище драного берсерка и вновь прыгнул, намереваясь не то задушить меня, не то и вовсе без затей свернуть шею. Хрена! Я принял рывок на выставленное вперед плечо, и разница в весе помогла не просто устоять на ногах, но и отбросить от себя противника. Под шаг, крюк, и на сей раз я воткнул кастет точнюхонько в солнечное сплетение. Голая физическая мощь компенсировал о грехи техники. Вот только обезумевший орг не сложился на твое, а вцепился в мою руку. Вспышка разочарования сменилась приступом удушающей ярости. Но я не поддался и не вошел в клинч. А вместо этого заученным движением высвободил запястье из стальной хватки чужих пальцев. Получилось это неожиданно ловко. И я в раз позабыл о боксе, который был для моего нового мозга столь же непривычен, как и арифметика. И стряхнул с пальца в кастет. А когда Орк вновь оренулся в атаку, не стал ни встречать его прямым в челюсть, ни уворачиваться. Вместо этого отбил протянутую руку, вцепился в лацком пиджака и ремень брюк и провел бросок через бедро. Берсерк покатился к уборям. Я в один миг очутился рядом, рухнул сверху и всем своим немалым весом, придавив противника к земле, стиснул его шею в удушающем захвате. Он забился и забрыкался в отчаянных попытках высвободиться, только без того. Столько лет назад борьбу забросил, а словно вчера на татами выходил. Да и для моего нынешнего тела такой образ действий определённо был не новинку И я не напортачил и не позволил орку вывернуться и высвободиться. Рывки очень быстро ослабли, и нестерпимо захотелось усиливать захват до тех пор, пока не хрустнет горта, а после свернуть шею или даже оторвать чётям собачьим голову. Хватит! Голова едва не взорвалась от боли, но я переборол боевую ярость и отпустил своего потерявшего сознания противника. Выпрямился и сразу от греха подальше отступил от него на шаг назад. А только отыскал в траве и поднял кастет, как на тропинке возникли патрулировавшие парк милиционеры, разгоряченные и растрепанные, с резиновыми дубинками в здоровенных черно-зеленых лапищах. «Бей!» — взревел один, и глаза его напарника тотчас мигнули синим отсветом А со вскинутой руки сорвался и ударил в меня рощерк электрического разряда. «Дернуло куда там шокеру!» Мышцы свело судорогой, и я взвыл. «Охренели!» На клыкастых физиономиях орков отразилось явственное недоумение. «А ты чё не в ярости?» — спросил, отдавший команду бить постовой. «Того ля!» — зло выдал я, тряся левой рукой, который и перехватил сверхъестественную атаку. «Первый раз вижу, чтобы зелёный с боевым ражем совладал!» — сказал орк своему молчаливому напарнику и потребовал. «Надень и защёлкни!» К моим ногам упали стальные браслеты наручников, и я немедленно от них отступил. «Разбежался!» Фыркнул я, втихаря пряча кастет в карман. «Он сам на меня напал, я просто защищался!» «Вот ему и день балда, пока не очухался! Не тупи, зеленый!» «А сами чего?» — засомневался я. «Ща всеку!» — пригрозил Громила и на пробу взмахнул дубинкой. «Вот чего-ля!» Взвесив все за и против, я решил наражен не лезть. Прижал лежавшего лицом внизорка к земле коленом, заломил ему руки за спину и сковал запястья наручниками. После прикоснулся к шее и с облегчением уловил биение пульса, а начал убирать руку, и между нами проскочила искра, пальцы ощутимо тряхнуло разрядом. Ругнувшись, я спешно выпрямился и обомлел при виде туманного облачка, в самом центре которого плыла над землей светловолосая эльфийка в блузе и кожаной мини-юбке». «Милиционеры стояли к ней спиной, но по моей отвисшей челюсти заподозрили неладное. Обернулись и без промедления шарахнулись в разные стороны. Сверкнуло!» Одному постовому удалось разминуться с мигнувшей электрическим разрядом волной. А вот другого она подкинула в воздух и зашвырнула в кусты. «Меня не зацепило, разве что всего так и продрало до нельзя раздражающим осознанием внутренней неправильности. Запахло озоном и вонью горелой шерсти». Я метнулся было к оброненной оркам дубинке, но вовремя опомнился и проскочил мимо, чтобы с разбегу сигануть за дерево. Точно на утёк, но за спиной сверкнуло и грохнуло, после чего разом сгинуло давящее ощущение противоестественного присутствия, словно мурашки по внутренней поверхности черепа бегать перестали. Я глянулся и обнаружил, что эльфийка валяется на земле со свернутой шеей, а над ней замер растрепанный громила орк. Я тихонько попятился, подозревая, что за жизнь неудобного свидетеля при таком раскладе не дадут и ломаного гроша. Но тут из кустов выбрался милиционер в грязной и местами прожженной форме. «Куда на? – рыкнул он на меня. «Стоять! Ты ж свидетель!» Нельзя сказать, будто это заявление так уж сильно успокоило. Но сразу с нескольких направлений уже доносился вой сирен, и делать ноги я повременил. Эти двое меня так и так найдут. Видели же паспорт. Но и расслабляться раньше времени я не стал и приготовился кинуться на утек при малейших признаках опасности. «И что это вообще было?» спросил, желая прояснить ситуацию. И постовые возрелись на меня с нескрываемым изумлением. «Зеленый, ты из какой дыры выполз?» спросил тот, одежда на котором продолжала тихонько дымиться. «Выбрать все энергии это был!» «Да я третий день в городе!» развел я руками. Ихрен хрен с тобой, зеленый!» — отмахнулся Орк, подошел к мрачному напарнику и гурестно вздохнул. «Эх, теперь отдел профстандартов все кишки вымотает!» «Да и черт бы с ним! По протоколу действовал!» — злорогнулся второй громила. «Бабу жалко! Красивая!» Момент сейчас был точно не самый подходящий, и я с расспросами к этой парочке приставать не стал. «Успею еще ситуацию прояснить. Будет время!» Искрящийся туман как-то незаметно рассеялся, оставив после себя странный запах, морозящие ноздри и заставлявшие раздраженно морщиться. А пару минут спустя прикатили милицейские автомобили и машины скорой помощи. Попавших под выбором все энергии горожан после оказания неотложной помощи начали развозить по больницам. Но некоторых задержали до прояснения всех обстоятельств случившегося на месте. «Не миновалось я учить и меня. А еще...» К милицейскому автомобилю подвели парнишку-почтальона с ног до головы перепачканного какой-то тухлятиной. «Они как полезут?» Слегка заикаясь, пытался тот что-то втолковать сотрудникам штатским. К к «Как как полезут? Я их рвать! А как иначе?» Человек в зеркальных солнцезащитных очках угрожающе подался к нему и рявкнул. «Жрал их? Жрал гоблинов?» «Нет». «А чё рожа вся в требухе?» а? «Они как полезут?» «И прям в пасть тебе?» Но почтальон уже отошел от шока и заорал. «Да я вообще веган! Я мясо не ем!» Он взглянул на свои руки, потянул носом в воздух и согнулся. Его шумом вырвало. опера в солнцезащитных очках с матом отступил и заорал. «Пакет для улик сюда! Быстро!» Вырубленного мной орка погрузили в отсек для задержанных одного из прикативших к парку автомобилей. И сразу куда-то увезли. Едва ли в больницу потому как руки ему оставили сковаными. Я не утерпел и спросил, «А чё с ним так сурово, если он под выброс попал?» «Отвали!» — отмахнулся орк в опаленной форме. Но я и не подумал заткнуться. «Скажу, что не знаю, почему твой кореш эльфийку порешил. Вот тогда попляшете». «Я ты деревянный!» Тяжко вздохнул черно-зеленый верзила, но все же снизошел до объяснений. «Если этот стиляга, обольфившийся, под яростью на своего накинулся, значит, с ним что-то сильно не так. Значит, свистит фляга. Вот и пусть мозгоправы разбираются, пока еще чего не отчебучил». «Так, да», — озадачился я. «Ну ладно бы он еще гнома придушил или гоблина порвал. Дело житейское. Такое завсегда на временное помутнение рассудка списывают. Но на своего напасть?» «Нет, с ним точно что-то не так», — продолжил рассуждать милиционер, скорее общаясь с сам собой, нежели со мной. «С другой стороны, что за стиляги взять? Нормальный орк эльфом подражать не станет!» Я припомнил приталенный пиджак накинувшегося на меня орка, его аккуратную стрижку и полное отсутствие клыков. Затем поглядел на свои ногти и решил, что тот задохлик не пренебрегал и маникюром. А вот Гу за своими ногтями не следил, что меня откровенно печалило. Дальше на место происшествия прикатило милицейское начальство, а с ним прибыл десяток оперов. Меня быстренько опросили, дали подписать на коленке составленный протокол и отправили на одну из конреек в горотдел. В отсеке для задержанных. Но не став ни обыскивать, ни надевать наручники. И все бы ничего, но подсадили ко мне еще и парнишку почтальона. И шибала от того мертвечиной так, что пятиминутная поездка показалась вечностью. Черт бы побрал мой новый тонкий нюх. Выгрузили нас во дворе, обнесённом высоченным забором с колючей проволокой по верху. Там, среди служебных автомобилей, сновали сотрудники городела. А у соседней машины, со скованными за спиной руками, стоял притый наголо орк в спортивном костюме. Футболка, чёрные штаны с красными лампасами, кроссовки. Довершали картину шишковатый череп и банки бицепсов. Обычный такой проток, даром что кожа странного серовато-зелёного оттенка. «Меня и зловонного попутчика тут же сразу внутрь городдела заводить не стали». Подошедший к машине человек в чине прапорщика с красной повязкой помощника дежурного спросил. «Этих досматривали уже?» Орки постовые замялись, но врать не стали. Указали на меня. «Этого нет. Он свидетелем проходит». «Да мне по боку! Сколько раз говорено было. Без досмотра в машину никого не сажать. Убивают вас, убивают, а ничему жизнь не учит». Меня тут же поставили в положение руки на капот, ноги шире, еще шире, и наскоро обыскали. Помимо паспорта и денег, выудив из кармана и латунный барашек. «Это что?» — с угрозой спросил прапорщик. «Вентиль?» — коротко ответил я. «С собой зачем носишь?» «Воду открывать». Прапорщик усмехнулся. «На кранах вентилей нет». «Нет», — подтвердил я, гадая, на каком по счету ответе мне прилетит по пучкам. «Это еще почему?» «Не положено. А тебе больше всех надо краны открывать?» С угрозой спросил прапорщик. «Жажда мучит. Я санитар. Мне положено». Ответ заставил помощника дежурного хмыкнуть. Ха, «Где работаешь?» «В отделении скорой помощи Третьей городской. В паспорте повестка. Там написано». Прапорщик проверил и сказал. «Вентиль в описамущество внесем». После распорядился. «Этого в обезьянник. Второго в душ». «Нас повели к высокому крыльцу городела, и я перехватил изучающий взгляд братка. Клыки у него изо рта не торчали, но стоило только губам расползти в широкой улыбке, и те сразу показались наружу. Были они не только короче моих собственных, но и острее, будто над ними поработал толковый стоматолог. Дальше все пошло своим чередом» зарегистрировали и велели вытянуть из кроссовок шнурки. «Вы чего?» – возмутился я. «Я свидетель! У меня повестка!» «И ничего, и посидишь!» Многозначительное похлопывание о ладонь резиновой дубинкой ясно дало понять, что шутить тут никто не собирается. Пришлось выполнить распоряжение. И уже пару минут спустя меня заперли в камеру с решеткой вместо одной из стен и со здоровенным плакатом прямо напротив входа «Кто не работает, тот не ест». «Мне бы газетку!» – попросил я, ни на что особо не рассчитывая, но прапорщик велел выдать. Правда, сунули через прутья не купленные в киоске «Вечерние известия», а вчерашний выпуск «Нелюдинского рабочего». На последней его странице шахматного этюда не обнаружилось. Один только кроссворд. Но зато из передовицы я узнал, что отличившихся работников обогатительного комбината наградили путевками в дома отдыха столичного Китежграда, санаторий Лукоморья и курорты острова Буян. А нелюдинский строительно-монтажный трест нарастил темп сдачи кооперативного жилья. Из международных событий упоминался приграничный конфликт между Афиром и Фарсисом. А еще целая полоса оказалась посвящена материалу спецкора о том, как население Лемурии стонет под пятой авалонских колонистов и атлантических капиталистов. Дальше шли статьи о событиях на Большой Земле. Но только начал выискивать крупицы полезной информации в описаниях трудовых свершений, спортивных достижений и культурных прорывов, как привели хлюпавшего мокрыми ботинками и оставлявшего за собой мокрые следы почтальона. «Сюда зачем его?» – возмутился помощник дежурного. «Сразу в ОБЛК ведите!» «Сказали, пусть сначала обсохнет!» – пояснил один из караульных, и почтальона заперли в обезьяннике. Благо, мертвечина теперь от него почти не разила. Товарищ по несчастью расположился на предельном от меня удалении. И чуть ли не в стену вжался, стоило только развернуться и спросить. «Зовут как?» «Тони!» После недолгой паузы отозвался почтальон и сразу поправился. «Тоха в смысле. Пусть он и не был хлюпиком, но на фоне моего нынешнего тела не терялись разве что громилы поставые, до да встреченные в общежитии тролли. Я решил больше необходимого соседа не нервировать и тоже представился. Я Гудвин. Глаза то не полезли на лоб. Гудвин, озадачился почтальон. Так ты из наших? Но он тут же покачал головой. Что-то не похожее. А каких таких наших речь я спрашивать не стал и усмехнулся. Ха, а чё ты хотел? Третий день в городе. Не приборах не успел, не в порядок себя привести и полюбопытствовал. Маникюр где делал? Тоже надо. Почтальон машинально взглянул на свои ногти и сказал. Загляни в парикмахерскую красота на площади энергетиков. Первоклассное заведение. Все наши что доходит Педикюр тоже там делают. Конечно, первоклассное заведение. Я кивнул и продолжил расспросы. «А клыки кто правил?» Но с этим вопросом излишне поторопился, потому как мой собеседник откровенничать не пожелал. «В частном порядке!» — неопределенно сказал он и махнул рукой. «Да все уже, накрылась лавочка! Мастер под статью о нетрудовых доходах угодил!» «Да какие же это нетрудовые!» — возмутился я. «Но он еще золото скупал!» Чуть смутившись, признал почтальон и спросил. «А чем тебя привлекла великая эльфийская культура?» «Эльфийками!» Брякнул я, сразу сообразил, что с ответом дал Маху, и пояснил. «Только какие могут быть эльфийки, когда весь из себя такой?» Провел руками от головы до ног. «Еще и в культуре, не зуб ногой. Соответствовать надо!» «В разумном существе все должно быть прекрасно. И лицо, и одежда, и мысли!» Выдал в ответ почтальон. Я присел к нему и, доверительно понизив голос, спросил. «Будь другом. Растолкуй, что тут вообще творится?» «Выбросы пси-энергии какие-то, гоблины дохлые. Это как вообще? Я на такое не подписывался?» Мой сокамерник снисходительно улыбнулся. «Да нам-то что беспокоиться? Самое большее в боевой раш пойдем». Но он тут же помрачнел и вздохнул. «Вот эльфы. Эльфы с пси-энергии полноценно работать могут. Среди них больше всего экстрасенсов». Припомнилась белокурая красотка, напавшая на постовых. И я решил прояснить этот момент. «Они разве с катушкой не слетают?» иногда случается им под выброс опасно попадать почтальон тут же встрепенулся а люди вообще дохнут как мухи от дихлофоса и хорошо если сразу и насовсем. а упырем или умертвем стать... бр такое и врагу не пожелаешь Поддакнул я хоть и упыри с конторы и показался мне вполне довольным своей не жизнью вот бы еще ярость контролировать научиться не Мотнул головой почтальон и принялся приглаживать обесцвеченные волосы. «Этому только таежные и горные научиться могут. Нам никак. Но зато кочевые вообще в боевой раж не впадают. У них просто сопротивляемость пси-излучению повышена. Поэтому на обогатительных производствах ишачат будто гномы какие». Я хотел спросить о гоблинах, но тут в коридоре послышались шаги и справился о другом. «А что за оба Облика морали?» Вроде как даже удивился моей неосведомленности сокамерник и расшифровал аббревиатуру. «Отдел по борьбе с людоедством и каннибализмом. Не слышал разве? У нас им детей пугают». И тут в сопровождении пары конвоиров появился давишний прапорщик. «Годвин на выход!» – объявил он, отпирая замок. «Дальше все как водится». Постоял чуток лицом к стене, затем в сопровождении двух караульных потопал по коридору. Дело обычное и отчасти даже привычное. Разве что одним из сопровождающих был здоровенный темно-зеленый орк, а в остальном будто в прошлое вернулся. Стены понизоны синей краской выкрашенные, сверху побелены. Из-за закрытых дверей перестук печатных машинок доносится, уривом пахнет, и названия отделов на табличках тоже ситуации соответствуют: отдел по борьбе с бандитизмом, отдел по борьбе с нетрудовыми доходами и тунеядством отдел по контролю за оборотом алкоголя и наркотиков, отдел по борьбе с хищением общественной собственности. И тут вывернула из кабинета и зашагала перед нами высокая фигуристая арчанка в синей форме на рубашке и серой юбке до колен. И мне стало не до табличек. Взгляд сам собой прикипел к покачиванию широких бедер. Так увлекся, что чуть мимо лестницы не прошел, проигнорировав команду конвоира. Поднимаясь на четвертый этаж, пришел к выводу, что для интимных сношений мои нынешние соплеменницы вполне себе годятся и переступать через свои моральные принципы не возникнет нужды. Ну, а в самом крайнем случае я столько выпью. Взять хотя бы эту сотрудницу в городе. Женщина и женщина, только зеленая и со островерхими ушами. А что ноги скорее мускулистые, нежели стройные, и черты лица специфические, так кому-то как раз такой типаж нравится кто-то и от без ума, привели меня в итоге в отдел по контролю экстрасенсорных проявлений. Когда сержант-человек постучал в дверь и заглянув в кабинет, доложил о том, что под конвойный доставлен, кто-то из находившихся внутри сотрудников аж матернулся от избытка чувств. «Ля!» — выдал появившийся в дверях подтянутый блондин в штатском. «Да вы совсем охренели!» — возмутился он. «Теперь вы, свидетели ремни шнурки изымать будете!» Орк напряженно засопел, а вот сержант за словом в карман не полез. «Это он по вашему делу свидетель, а по другому происшествию задержанный...» «По какому еще другому?» — удивился опер. «Час назад выбор случился, там отметился». «Так это он тухлятину жрал», — уточнил блондин. «Тухлятину вроде другой жрал», — ответил сержант, но как-то не слишком уверенно. «Со вчерашнего дня маковой росинки во рту не было» буркнул я, продолжая сверлить взглядом стену, лицом к которой меня и поставили, а тухлятину другой жал, и вообще я потерпевший вот заливает хохотнул орг конвоир. Ладно махнул рукой опер. сам установочные данные на него запрошу. И уже мне заходи. Я медлить не стал и шагнул в дверь тесноватого кабинета с двумя письменными столами. Практически все остававшееся свободным от них пространство занимало непонятного предназначения аппаратура. Не пустовали и сами столы. Печатная машинка соседствовала на одном из них с высоченной стопкой папок с завязками и телефоном. На другом теснились катушечный магнитофон и включенный радиоприемник. Устоявшего в углу кресла и вовсе громоздило что-то вроде самописца с заправленным в него бумажным рулоном. Там же помаргивала огоньками окошек со стрелками устройство, внешне здорово напоминавшее допотопный полиграф. А еще в глаза бросился плакат с лозунгом «Сегодня слушаешь вражеские голоса, а завтра сам переродишься во врага». И почему-то показалось, что речь идет отнюдь не о зарубежном радиовещании. «Валер, ну чего опять?» — спросил от крепко сбитый мужчина. «Тоже в штатском, только в отличие от блондина без пиджака». Пояс его оттягивала кобура с пистолетом. «Не того привели?» «Того», — коротко ответил опер и указал мне на кресло в углу. «Присядь пока». Кресло хоть и было опутано проводами, но вроде бы под напряжением не находилось. Так что после недолгих колебаний я опустился в него. Тогда блондин снял с телефона аппарата трубку и трижды крутанул диск. Он только представился, как радиоприемник выдал сигналы точного времени и начался выпуск новостей. «Резко обострилась напряженность в отношениях между Альфхеймом и сварта -Альфхеймом. Хорошо поставленным голосом произнес диктор, и опер махнул рукой коллеги. «Выключи». Крепыш щелкнул клавишей, достал из сейфа электрочайник и воткнул его вилку в розетку. А когда блондин вернул трубку на рычажки, то уточнил. «Ну и?» «Сейчас документы принесут, но вообще он и впрямь проходит потерпевшим и свидетелям». Там эльфийка под выброс попала. Нашему ее ликвидировать пришлось. «Бывает!» – пожал плечами крепыш и кивнул на радиоприемник. «Новости слышал? Опять поди в дежурить отправят. Иначе Альва и Цверги весь ресторан тамошний разнесут». «Альва у нас откуда?» «Делегация какая-то научная для обмена опытом в институт приехала». Увлекшись разговором, опера обо мне попросту забыли. А потом и вовсе сели пить чай». Делом они занялись лишь когда принесли составленный на месте сегодняшнего выброса протокол. «Эй, ладно», — вздохнул блондин, ознакомившись с бумагами. «Тут ему предъявить нечего». «Ты гляди», — указал в протокол его напарник. «Он сам из боевого ража вышел. Это аномалия». «Но, Семен, после вчерашнего оно и понятно. Это аномалия Валера», — отрезал Крепыш. «Проверять будем по полной программе. Как скажешь». Семен поднялся из-за стола, подошел ко мне и сказал, «Не вставай». После прищелкнул пальцами и поводил рукой из стороны в сторону. Но «Ну? Что, ну? Не понял я». Крепыш сказал, «Валер, запиши. Реакция нормальная. Признаки недавнего сотрясения мозга не наблюдаются». «Погоди», — отозвался блондин, заправил в печатную машинку пустой лист и принялся быстро-быстро стучать пальцами по клавиатуре. Заглянул в мой паспорт и усмехнулся. ну надо же, Гудвин, вот же!» «Уважаешь великую эльфийскую культуру?» С усмешкой обратился ко мне Семен. «Эльфиек», — буркнул я, — Но «Ха, ну-ну!» — хмыкнул крепыш, взял проводные наушники, подключенные к катушечному магнитофону, и потребовал. «Надень». «Чего еще?» — насторожился я. «Надо!» — не снизошел до объяснений опер. Устроив на голове эту бандуру, я оказался полностью отсечен от звуков, но долго в тишине не пробовал. Почти сразу закрутились бобины магнитофона, и голова наполнилась странными звуками, преимущественно протяжными и успокаивающими. Сразу захотелось спать, раздевался даже. Крепко сбитый опер взглянул на циферблат наручных часов и занялся своими делами а минут через пять выудил из кармана прицепленную к цепочке монетку и принялся раскачивать ту перед моим лицом. Наверное, пытался загипнотизировать. Ожидаемо безуспешно. Затем он раскрутил насаженный на спицу картонный круг с нарисованной на том спиралью. Но ничего не добился и этим. «Аномальная ментальная устойчивость», — услышал я, когда с меня сняли наушники. «Хорошо бы еще, конечно, его медикаментозно проверить». «Ты мне это брось». Возмутился Валера, прекратив выбивать дробь на пишущей машинке. «У нас и так из-за тебя перерасход. Если уж вчера упырь ничего вытянуть не смог, и сегодня картинка аналогичная, то смысла колоть химии не вижу». Крепыш лишь вздохнул и принялся разматывать провода. «Руки вытяни перед собой». Потребовал он и стянул мои бицепсы манжетами, а на запястье надел что-то вроде напульсников. И те, и другие были соединены с непонятным электронным агрегатом-проводами. Дальше Опера обтянул мой торс ремнем с датчиком контроля частоты и глубины дыхания. А возможно, еще и частоты сердечного ритма. После чего поменял катушки с пленкой. Перевел магнитофон в режим записи и включил самописец. На вопросы отвечает только «да» или «нет». Заявил он и заглянул в паспорт. «Тебя зовут Гудвин?» «Да» или «нет». «А вот хрена тебе, лысова «Я был самым малость знаком с принципом работы полиграфа, и потому буркнул. По-разному меня зовут. Кто-то Гудвином называет, кто-то просто Гу. Я же сказал, только да или нет. Резко бросил Крепыш. Повторяю, тебя зовут Гудвин? И так тоже зовут. Да или нет? Что да? Взорвался я. Что нет? Кто-то так зовет, кто-то эдак. В паспорте одно написано, в жизни другое. Нужны только да и нет, так задавай нормальные вопросы. Потолок сверху – да. Есть хочешь – снова да. Виноват в чем-нибудь? Нет». «Раскачать орочью психику оказалось до удивительного просто. И я плевался слюной в отнюдь непритворном раздражении. Едва удержался от того, чтобы не закатить самую настоящую истерику. Успокоить меня в итоге успокоили, но о должной калибровке полиграфа речи уже не шло. Заявил, что ничегошеньки не помню с позавчерашнего вечера, и опера это проглотили». Скорее всего, в любом случае ничего бы не заподозрили, поскольку я особо даже не врал, но предпочел не рисковать. Думаешь, экстрасенс целенаправленно ему воспоминания стер? Спросил Валера напарника, когда тот выключил магнитофон и начал снимать с меня многочисленные датчики. Думаю, если погибший санитар его не вырубил, трупов было бы два. А так, мысленная активность упала до минимума, и пси-выброс не смог взвинтить интенсивность биоэлектрических импульсов мозга. Вот голова и не взорвалась. Слушай, отличная теория. Да так все и было, фыркнул Семен. Пусть после сегодняшнего выброса картина и смазана, но мыслительная активность сопровождается серьезным превышением нормального уровня пси-излучения. О полноценных экстрасенсорных способностях речи еще не идет, но для контроля боевого ража и этого достаточно. Пики у него и вовсе почти как у людей. Валера отвернулся от печатной машинки и присвистнул. Уверен? Хочешь сам показания приборов посмотри, заявил Крепыш и вдруг улыбнулся. Слушай, зеленый, а ведь тебе несказанно повезло, что башка вчера не взорвалась, уточнил я настораживаясь. И это тоже, кивнул Крепыш. Но самое главное, ты нам подходишь? Нам это кому? Забеспокоился я, пуще прежнего. Нам это город делу пояснил блондинистый Валера. «Сопротивляемость пси-излучению у тебя не хуже средней для таежных орков. Ментальная устойчивость так и вовсе на высоте. А контролю боевого ража обучат на курсах. Сейчас зачислим стажеры, через два месяца станешь полноценным контролером. Поступать на работу в милицию мне нисколько не хотелось. И уж тем более не собирался я делать это с бухты-барахты, совершенно не разбираясь в реалиях этого мира. не мотнул я головой, — «не пойдет». «Ты чего?» – удивился Семен. «Там и оклад на заглядение и двойные талоны на мясо...» «Не пойдет», – повторил я еще даже более решительно. «Да чего ты ломаешься?» – вспылил Валера. «Туда очередь из ваших стоит, но мало кто отбор проходит. Лез со степному орку в контролеры за счастье пробиться». Но ну, я не хочу». «Через «не хочу» придется», – уверил меня Крепыш. «Это твой гражданский долг, понимаешь?» «Я санитар, я жизни спасаю, вот мой гражданский долг». Опера переглянулись, и Валера вздохнул. «Слушай, зеленый!» Доверительно подался он ко мне. «Не хотели расстраивать, но ситуация для тебя складывается не шибко хорошая. Ну, сам посуди. Напарник убит, врач пропал, похищены препараты строгой отчетности. И ты единственный свидетель!» Ткнул меня в грудь толстым коротким пальцем второй опер. «Но говоришь, будто ничего не помнишь, а проверить твои слова нет возможности из-за ментальной устойчивости». «У нас просто нет выбора!» Вновь перехватил инициативу Валера. «Возбуждено уголовное дело, и только ты можешь рассказать, что именно стряслось. Мы это знаем, и убийца тоже. Никто не даст нам просто взять и отпустить тебя на все четыре стороны. А на курсах контролеров будешь под постоянным присмотром». Влез в разговор Семен. «Подумай только. Хорошие деньги, спецнабжение. Давай, пиши заявление!» Сунул мне листок и ручку «Блондинистый опер». Но тут же их забрал. Лучше сам напечатаю. «Не нужно», — буркнул я. «В больнице останусь. У нас санитаров нехватка. Не могу коллектив подвести. «Ты там и дня не проработал», — напомнил Крепыш. «Тем более скажу, что летун». «Никто ничего не скажет. Мы заведующему позвоним и справку напишем, что в на необходимости переводишься». «Не, не пойдет». И снова последовал быстрый обмен взглядами после которого, поднявшись на ноги Семен, навис надо мной и с угрозой спросил. «Ты же понимаешь, что иначе на время следствия отправишься в КПЗ?» Блондинистый Валера оставил в покое печатную машинку и подступил с другой стороны. «Хочешь к уголовникам за решетку угодить? Ты же у нас сейчас единственный подозреваемый!» «С работы вылетишь!» — пригрозил Семен. «И новое уже не найдешь!» «Клеймо на всю жизнь!» — поддакнул напарнику Валера. «Из города за 101 километр вышлют. Сам себе жизнь сломаешь. Чего ради хорошую работу на нары менять? Кто знает, сколько следствия продлится. А мы тебя переводом оформим. Даже увольняться не придется». Опера выдавали фразы один за другим, будто в пинг-понг играли. Но заморочить мне голову не сумели. Не на того напали. С кем другим могли бы своего и добиться. А я мало того, что их угрозы всерьез не воспринимал, Так еще и в КПЗ очутиться нисколько не боялся. «Как следствие закончится, меня на работе восстановят. Еще и за вынужденные прогулы заплатят. А в камере кормят три раза в день, и работать не надо. Плохо разве?» «Так ты-то не я, дизля!» — окрытился Валера. «И дофига слишком умный!» — хрустнул костяшками пальцев Семен, но этим все и ограничилось. На очередное предложение перевестись в контролеры, я ответил очередным отказом. После чего блондин позвонил дежурному, и очень скоро за мной явилась парочка все тех же конвоеров. Только на сей раз после команды встать лицом к стене, они сковали заведенные за спину руки наручниками. И стальные браслеты защелкнули так, что кисти в раз не мили. В кладовку его напоследок скомандовал раздосадованной неуступчивостью клиента Валера, судя по всему, решив законопатить меня на какое-то время в одиночку. В итоге спускаться пришлось аж в подвал. Там, у глухой железной двери, избавили от наручников. А только я шагнул за порог и едва не впечатался носом в противоположную стену. Кладовка оказалась тесным пеналом, где орку моих габаритов с немалым трудом получилось бы даже просто сесть на пол». Плечами стен касаюсь и потолок над макушкой нависает. роду клаустафобия не страдал, а тут как-то совсем уж не по себе стало. Сердце лихорадочно застучало. По лицу потек пот, а руки задрожали, колени начали подгибаться. Что за ерунда? Миг спустя погас свет, а вместе с ним из камеры разом улетучился весь воздух. Попробовал сделать вдох и не сумел втянуть его в себя. Просто не получилось». Я пытался, пытался и пытался вдохнуть, но нервную систему свел спазм. А подсознание билось в ужасе и сводило на нет мои усилия взять ситуацию под контроль. Воздух никуда не делся. В темноте не скрываются монстры, стены не раздавят, а потолок не обрушится на голову. Но страшно, страшно, страшно, страшно! Въявшиеся в подсознание фобии были чрезвычайно сильны. Не продержался бы в этом пенале и пяти минут Я же кое-как подавил панику И каким-то запредельным волевым усилием Заставил себя хватануть бестолково разинутым ртом Столь желанный и недоступный воздух Тогда-то и сообразил, что с того момента, как выключили свет Пусть не глубоко и еле-еле, но все же продолжал дышать Худо-бедно успокоившись, я закрыл глаза И представил, будто стою в вагоне метро другом люди, и мне просто не хочется никого из попутчиков видеть. Просто зажмурился, просто стою. Наверное, впал в некое подобие транса, поскольку когда распахнулась дверь, я из камеры едва ли не выпал. Лишь чудом сумел восстановить равновесие и не растянуться на бетонном полу. О как! С непонятной интонацией выдал конвейер Орг, и меня вновь повели на четвертый этаж. Во все том же кабинете обнаружилась уже успевшая серьезно надоесть парочка оперов. И блондинистый Валера спросил. «Ну что?» – подумал. «Из больницы не уволюсь». С порога отрезал я, и, пребывая в отнюдь не лучшем расположении духа, начал качать права. «Просто так держать меня в отделении незаконно. Оформляйте в КПЗ, я со вчерашнего дня не ел, а там хоть покормят». Блондин нахмурился. «Какой-то он слишком бодрый после кладовки». После нее и таежные шелковыми становятся. «Семен, как думаешь, случаем не было у него в роду горцев?» А вот Семен не весь чего развеселился. «Ха -ха, да мы сами тебя покормим!» Хохотнул он и предложил. «Бутерброд будешь?» «Не откажусь», — сказал я, усаживаясь за стол. Передо мной выставили стакан чая. Следом придвинули газетный сверток. А развернул его. Я обнаружил бутерброд с колбасой бледно-розовый с кружочками жира, что наглядно свидетельствовало о соблюдении ГОСТа и отсутствии красителей, загустителей, усилителей вкуса и не виз чего еще. Но, хоть и был голоден как волк, неожиданно решил, что колбасы я не хочу. Понял вдруг, что не полезет она, поперек горла встанет, а то и обратно попросится. «Ты чего?» — насторожился Валера. «Брезгуешь?» «Колбаса, конечно, за два двадцать, но не ливерная же. Блин, да тебе и ливерная за счастье. Чего носом крутишь?» «Ешь давай», — поторопил меня крепыш. Я нехотя взял бутерброд и даже поднес его к рту, но откусить помешал сильнейший рвотный позыв. «Какого хрена?» «Я жрать хочу и колбасу люблю. <свят> любил». <свят> «Что и требовалось доказать», <свят> — с нескрываемым удовлетворением произнес Семен. По мозгам ему вдарил светлый эльф. Отсюда и наведенное отвращение к мясу. Опер забрал у меня бутерброд, откусил и начал жевать. А его блондинистый напарник фыркнул. А ну и понятно. Экстрасенсы чаще всего как раз среди эльфов и встречаются. Раньше мы о причастности к делу эльфа могли только строить предположения, а теперь знаем наверняка. Я сглотнул слюну и спросил: так чего же? Я теперь остаток жизни веганом пробуду? Отпустят еще? Махнул рукой Валера. Выдвинул один из ящиков стола и протянул мне сушеную воблу. «Держи!» К рыбе я никакого отвращения не испытывал, а потому вмиг оторвал ей голову, вытянул хребет, избавил от чешуи и содрал спинку, а после начал с удовольствием обсасывать ребра. «Но рыбу ест!» — отметил Семен. «Значит, экстрасенс частично контролировал свои способности, и пси-импульс точно не был спонтанным». «Меня эта тарабарщина нисколько не заинтересовала». Я вздохнул. «Пивка бы». «Но спиртное не налегай», — предупредил Валера. «От пары кружек в неделю много вреда не будет. Но если в день по пива выдавать начнёшь, годика через три без печени и почка останешься, а крепкий алкоголь для твоего мозга и вовсе чистый яд. Ха, да где он в камере-то пиво раздобудет?» — фыркнул его напарник и уточнил. «Или всё же пойдёшь в контролеры? Отправляться на ночь ПЗ КПЗ нисколько не хотелось, но я отрезал. «Нет, не пойду». За этим последовала пятиминутная душеспасительная беседа. А когда я вновь не дал слабины, Валера распахнул дверь и скомандовал. «Уводите!» На сей раз отправили меня в обезьянник. Там куковали серокожий бритый орк в спортивном костюме, тот самый, которого я видел во дворе, и гоблин с морщинистой мордой. Назвать его пропитую харю лицом у меня попросту не повернулся язык. «За что загребли?» — полюбопытствовал этот благоухавший всеми ароматами помойки коротышка. Под выброс попал, пожал я плечами, решив проявить вежливость. «Ну а теперь крутят чего-то и вербуют». «Стукачи!» — удивился Орг. в менты!» — усмехнулся я. «Контролёрам хотят трудоустроить». ухмыльнулся Гоблин. «Это не в менты тебя агитируют. А на обогатительное производство за моими сородичами присматривать. Вроде как над если по-старому». «А чего эти менты занимаются?» – удивился я. «Им это зачем?» «Так работать некому. Вот постовых по разнарядке туда и направляют. А тут ты такой красивый нарисовался». Я передернул плечами. Ни хрена у них не выгорит. Отказался». «Зря!» – осудил меня Гоблин и мечтательно вздохнул. «Там вахта!» «Месяц скалываешь, месяц, как сыр в масле катаешься, оклад повышенный, двойной паёк, мясо каждый день». Коротышка аж зажмурился, и презрительно фыркнул. «И чего тогда там работать некому? Текучка большая, вот чего. Ваши пить не умеют, им как на руки получку выдают, так они сразу в запой уходят, печень махом отказывает». В этот момент от решётки прозвучало «Гудвин». Дослушивать трёп гоблина я не стал и поспешу на выход. А дальше меня отконвоировали в дежурку, где уже ошибался блондинистый Валера. «Не передумал?» – спросил он. «Нет», – коротко отозвался я. Опер вздохнул и протянул отпечатанную на машинке визитную карточку. «Образумишься, звони». Он ушел, а мне вернули паспорт, шнурки и все деньги до последней копейки. А вместе с ними и вентиль. Но только лишь этим я не удовлетворился и требовал справку о том, что провел весь этот день в отделении милиции. И не как задержанный, а в качестве свидетеля. После вышел на улицу, где уже начинало вечереть. Взглянул на визитку и смял в кулаке бумажный прямоугольник. Выкинул его в урну. «Поработаю санитаром!»